Глава третья. В первое время своего правления он каждый день запирался один на несколько часов и занимался тем, что ловил мух и протыкал их острым грифелем. Поэтому, когда кто-то спросил, нет ли кого с Цезарем, виби Крисп метко ответил, нет даже и мухи. Жена его Домиция во второе его консульство родила ему сына, который умер на другой год его правления. Примечание. Слова «Умер» и его правление по конъюнктуре «Има» в тексте «Лакуна». Он дал жене имя Августы, но развелся с ней, когда она запятнала себя любовью к актеру Парису. Однако разлуки с нею он не вытерпел и спустя недолгое время якобы по требованию народа взял ее к себе. Примечание Париса Домициан велел убить на улице и казнил даже тех, кто приносил цветы на его могилу. Дион. Эпитафию ему написал Морцал. Его управление государством некоторое время было неровным. Достоинства и пороки смешивались в нем поровну, пока наконец обратились пороки. Можно думать, что, вопреки его природе, жадным его сделала бедность, а жестоким — страх. Примечание «вопреки его природе». Возможен также перевод «вдобавок» к его природе.